Между прочими разговорами, которые вели между собой Дон Кихот и неизвестный рыцарь, этот последний сказал «Да, милостивый государь, объявляю без хвостовства и не опасаясь противоречия, что пред исполненными мною подвигами ничтожны даже самые подвиги Геркулесовы. Я уже объехал большую часть Испании и победил множество рыцарей, но самая знаменитая победа, которую я одержал, Та, которую я наиболее горжусь, Есть поражение мною на поединке Великого знаменитого рыцаря Дон Кихота Ломанческого. При этих словах наш герой должен был употребить Всю силу своего терпения, Чтобы не отвечать ему прямо, что он лжет. — Милостивый государь! — сказал он ему. — Не сомневаюсь в ваших подвигах, — Однако ж, имея сильную причину уверять вас, что тот, кого вы приняли за Дон Кихота, не был им. Вы, конечно, ошиблись. Что вы говорите мне? Я так хорошо знаю, что победил самого Дон Кихота, что сейчас опишу вам его. Это человек высокого роста, сухощавый, худой лицом, но крепкий и бодрый, с римским носом, с черными висящими усами». Он принял название рыцаря печального образа и ездит верхом на бодром коне, называемом Росинантою. Оруженосец его называется Санчо Панса. Портрет, сделанный вами здесь, совершенно похож. Я не нахожу другого средства согласиться с вами, как предположив, что волшебники, преследующие Дон Кихота, дали его лицо и фигуру какому-нибудь рыцарю, вами побежденному. Если же вам недостаточно этого объяснения, и вы еще сомневаетесь, скажу, что Дон Кихот лично находится перед вами и готов разуверить вас в пешем или конном поединке, как вам будет угодно. Сказав это, он вскочил и схватился за меч. Незнакомец хладнокровно отвечал ему. Не боюсь вторично доказать могущество руки моей. Тот, который умел победить вас с превращенного, не откажется победить вас и лично. Но ведь ночные подвиги прилично только разбойникам. Подождем до зари. К тому же я не иначе соглашаюсь на этот поединок, как с условием, что побежденный будет повиноваться во всем воле победителя, лишь бы только он не приказал ему ничего противного правилам рыцарства. «Принимаю условия», — отвечал Дон Кихот. Тотчас же, же герои идут будить своих оруженосцев и приказывают им приготовить коней к утру для сражения. Санчо, удивленный и испуганный, в безмолвии слушает это приказание. «Товарищ», — сказал ему неизвестный оруженосец, — «полагаю, что тебе известен андалузский обычай». «Какой?» «Такой, что, когда дерутся рыцари, то и оруженосцы должны делать то же». «Ага, вот что. Так объявляю вам, что я не признаю этого обычая». Право было бы смешно, если бы мы, попив вместе такого хорошего вина, пошли драться. И притом, если не за что сердиться, кто меня принудит драться? Если дело стоит только за этим, то ему весьма легко помочь. Перед битвой я подойду к вам и, дав вам несколько пощечин и толчков брюха, тотчас возбужу гнев ваш. Нет, милостивый государь. Гораздо лучше оставить в покое гнев по пословице «Не дразни кошку, а царапает». Судьба приказала нам жить в мире согласии, и нам же будет от этого лучше. Кто яму другому копает, тот сам в нее попадет. И кошка, доведенная до крайности, делается львом. «Вы не знаете еще, на что я способен».